Глава 15. Гребаные демонические ублюдки. Ненавижу, блять демонов. Лежа на спине, я бездумно пялился прямо в потолок хибары на облупившуюся краску и следы от плесени. Я проснулся уже три минуты назад, но нос до сих пор ощущал приторно-сладкий запах туманного лимба, а его лавкрафтовские пейзажи до сих пор стояли перед глазами. Вот это и ожидает землю а также бесчетное множество иных миров, населенных разумными существами, если их план воплотится в жизнь. Пытки лимба, потери себя, превращение в демонических рабов и все прочие прелести. Демоны не были каким-то злом, они были просто хаосом, эгоизмом, возведенным в абсолют. Взять, использовать, выкинуть. Что нельзя использовать, выкинуть сразу. Что нельзя взять, уничтожить, как опасное. Скорее стихия, чем разумная сила. И вот с этой стихией мне предстояло воевать. Ох, блин. Сев на постели, я уронил лицо в ладони, потирая глаза. Понятия не имею, как я буду вести эту войну, но, во всяком случае, я знаю, с чего я ее начну. Ханагава рассказал мне о том, что вы вчера узнали. Кажется, не меня одного волновал этот вопрос. Алекс, заметивший мое пробуждение, сидел и глядел прямо на меня. «Захватывает воображение, правда?» – криво улыбнулся я. «Узнать, как обстоят дела на самом деле, узнать, кому ты служил все эти годы». Алекс никак не отреагировал на шпильку, его лицо, все еще испещренное синяками и порезами, оставалось ровным. «Что ты намерен делать, Артур?» – я пожал плечами. А на что это похоже? Сейчас встану, позавтракаю и пойду в рейд, как и говорил вчера. Ты понимаешь, о чем я? Покачал головой Алекс. Я не про это. Я про планы в целом. Ну, у тебя и вопросики, дружище, как будто я сам знаю на них ответы. В идеале, вздохнул я, нам нужно поиграть в политику. Причем не уровня крейна, а выше, куда выше. Но это в идеале. «Для этого требуются силы, время, известность и деньги, разумеется». «Деньги. Смешно или грустно, но все упирается в них. Даже в мире, которым управляют демоны, ты никто и ничто без денег. Моя семья потеряла власть из-за того, что кончились деньги. Крейн подписал договор с демонами ради денег и власти, что они дают». «Что ж, я не просто так оставил себе карту с местоположением того циклопического замка». Это место просто пахло наживой. Как я уже говорил, мне нужна новая коллекция артефактов, магических предметов, что усилят меня лично или тех, кто находится рядом со мной. Но отчего-то мне казалось, что там обнаружится и кое-что на продажу. В общем и целом, в это место просто стоило заглянуть, а уж дальше поступать по ситуации. С Сенатом и Люком я мог не беспокоиться за свое выживание, «А уж что именно мы там найдем, ты-то свою задачу помнишь?» – вздохнул я. «Выбраться за едой и прочими мелочами и не сдохнуть в процессе». Алекс мрачно кивнул. «Кстати», – встрепенулся я, – «у нас есть среди трофеев одежда камуфляжные штаны и куртка очень большого размера. И еще ботинки бы». Мы оба синхронно поглядели на Люка, который тусовался где-то в дверях, глядя на то, что происходило на кухне. «Думаешь, переодеть его?» Алекс поднялся с места. «Правильная идея. Поищу, кажется, что-то было, правда, без ботинок». «А твои не подойдут?» – уточнил я. Алекс плюнул. «Подойдут? А в чем тогда я? Посидишь тут?» – пожал я плечами. Ханага восходит за едой сам или...» «Ладно, знаешь, ты прав. Ханагаву нельзя отпускать одного. Наделает глупости, вляпается во что-нибудь. Ищи пока одежду». Я тоже встал, размышляя о том, что лучше – допустить, чтобы Люк рассекал по туману в латных сапогах, или же запереть Алекса, а с ним и профессора, до нашего возвращения. Конечно, мы не собирались светиться в людных местах, но туман есть туман, а Люк и без своего костюма – запоминающаяся личность. Ха, золотые доспехи, новый тренд сезона. Так кажется, сказала та девочка, похожая на пластиковую куклу. Интересно, как быстро это действительно станет трендом с ее подачи. Люк, я хлопнул парня по плечу, тебе нужно переодеться. Надеть доспехи? Заморгал тот. Конечно, учитель, сейчас я... Не доспехи. Я указал назад на Алекса, который уже выволок откуда-то из груды рюкзаков большие зеленые штаны. Переодевайся, без вопросов, все объясню по пути. А доспехи? растерялся тот. «Разве мы идем не сражаться?» «Сражаться», — подтвердил я, «а доспехи оставь тут». На лице парня отразилось явное непонимание такого парадокса. «Люк», — вздохнул я, «нам предстоит долгая война с кучей опасных сражений. Мы еще окажемся там, где твои доспехи будут незаменимы, а сейчас у нас просто небольшая вылазка, ты же не хочешь повредить ценные доспехи». — Конечно, нет, — просветлел он. — Ну вот, — заключил я, — так что просто переоденься во что-то попроще. Если бы со всеми было так же легко, как и с люком. — Но меч, — спохватился тот вдруг, — я должен взять меч с собой. Мой меч... — Хорошо, хорошо, — вздохнул я. — Бери, только... В чем-то он прав, меч пригодится, да и другого оружия, подходящего для люка, у нас все равно нет. Я пересек комнату и уцепил из кучи, которую ворошил Алекс, большой кусок брезента. «Только заверни его», – закончил я. «Может, это и не пригодится, кто знает». «Кто знает». Убедившись, что Люк послушно выполняет мои указания, я переместился на кухню. Там уже вовсю хозяйничал сенат, чему я совершенно не удивился. А вот что заставило меня недоуменно приподнять бровь, так это профессор». Кажется, тут был у сената на подхвате, подавал ему соль, столовые приборы и все такое. Я громко прокашлялся, войдя в помещение. А? Профессор обернулся на меня. Вы уже встали, Артур? Мы тут и с сенатом беседуем. Все ясно. Ханагава сделает все, что угодно, ради возможности лишний раз поболтать с сенатом. Все гоняется за сенсацией, неугомонный старик. Артур Готфрид пробосил сенат, шевеля всеми конечностями сразу. «Мы приготовили завтрак, и это...» «Не угадал сенат», – возразил я, подходя к высохшему шкафчику. «Сегодня у нас на завтрак шоколад». Шоколадные батончики часто встречались в сухпайке, которое мы отбирали у плутающих, но я всегда отнимал их у сената, запрещая готовить. Экономил на всякий случай. Емкий и сытный запас энергии – как научил меня Виссарион. Надеюсь, они не испортились. «Шоколад!» – возликовал Сенат. «Мы обожаем шоколад!» «Впрочем, – заметил я, – ты можешь приготовить завтрак для Алекса и профессора». Я приоткрыл двери и удивленно возрился на прибор, лежащий прямо поверх пакета с шоколадками. «Портальная пушка?» – узнал я то, с помощью чего мы вчера покинули университет плутающих. «А она тут что делает?» «О!» – профессор хлопнул себя по лбу. «Простите, это я виноват. Алекс сказал, это часть шкафа под самые ценные вещи. И я решил...» «Логично», – согласился я, – «и даже наводит на некоторые мысли. Я не трогал прибор с места». «Профессор», – обернулся я на Ханагаву. «А он на ходу?» «Э, «Что вы имеете в виду?» – растерялся тот. «Может ли он прямо сейчас?» М «Да». «Может ли он работать по прямому назначению, перемещать в иные миры? «Едва ли», – вздохнул профессор. «Это же не автономный прибор, а вчерашнее перемещение потратило весь оставшийся заряд. Необходимо множество ресурсов, чтобы обустроить лабораторию, чтобы врата смогли открываться. Возможно, часть я сумею заменить аналогом, собранным на месте». «Но часть!» Я покивал в такт собственным мыслям. «В общем, профессор, вам нужны деньги, так?» Все снова сводится к ним, к цветным, резаным бумажкам, металлическим кружочкам и карточкам из пластика. «Деньги!» «Да!» – смущенно кивнул тот. «Еще бы помещение!» «Не все сразу, профессор!» я вытащил из-под портальной пушки девять шоколадок. По одной сейчас, по две в запас. Сенату, конечно, что слону дробина, но пусть не чувствует себя обделенным. Вы сказали, что сможете заменить часть ресурсов. Вот вам новое задание. Займитесь этим, пока будете ждать нас». «А вылазка за продуктами?» – уточнил ученый. «Подождет», – определился я. «Сосредоточьтесь на портале». «Чем скорее он сможет работать, тем лучше для нас». И, высунув голову в соседнюю комнату, я завершил мысль. «Алекс, отдавай Люку свои ботинки». «Кажется, у них один размер». «Поход в туман – это всегда ларея. Во всех отношениях и конечная цель похода, и то, что произойдет по пути туда». «Все подчинено случайности» просчитать которую невозможно никакими картами и никакими интерфейсами. Я понятия не имел, встретим ли мы что-то по пути в цитадель, и если встретим, то что именно. Туман кишел монстрами, и где, и когда они окажутся? Вопрос без ответа. По счастью для этого у меня был люк, ходячий генератор удачи. Путь знал только я, поэтому я командовал, указывая направление, но все-таки пустил этого увольня, странно смотревшегося в камуфляже на размер меньше, впереди. Теперь шансы сместились в сторону того, что мы либо никого не встретим, либо встретим, но это обернется к удаче. Кудачи люка, правда, и только. Как бы там ни было, пока расчет оказался верен, мы прошли большую часть пути и не встретили никого, как и вчера». Пару раз натыкались на необычные следы, при виде которых Люк восторженно выдыхал и порывался размотать меч. Ну и все. «Люк», – лениво бросил я, шагая почти на автомате. «Еще со вчерашнего дня хотел задать один вопрос». «Да, учитель», – немедленно отозвался он. «Ты говорил, что после моего ухода воевал с демонами двадцать лет». «Или около того», – Люк пожал плечами. «Я не считал». Я кивнул. Но все равно, долгий срок, так? Почему же ты тогда такой же молодой, как и во время нашей последней встречи? Источник вечной молодости, походя спокойно, будто он говорил о чем-то будничном, пояснил Люк. Мы нашли его случайно, по пути к замку Виссариона, когда шли встречать тебя после победы. Мы? хмыкнул я. Я и другие герои, кивнул Люк. Правда, он почти пересох, там остался последний глоток, и он достался мне. Хм, повезло, правда. Повезло, повезло, кивнул я. Вот об этом я и говорил. Пижон! проворчал сенат, шевелясь у меня за спиной. Мне вообще часто везет, продолжил с энтузиазмом Люк. Вот однажды я нашел осколок от своего меча, вторую часть, и она... Он широко распахнул глаза и замер застыв на еле различимой в тумане тропеток резко, что я чуть было не врезался в него. «Что такое?» Я вовремя сообразил приглушить голос. «Учитель!» Из беспечного и болтливого Люк мигом превратился в собранного воина, говорящего тихим шепотом. «Там кто-то есть!» «Много!» «Ну, может, Люк и не самый умный человек на свете, но все-таки опытный боец, и это ценное качество». Я замер, прислушиваясь, и понял, что тот прав. Впереди, в тумане, где уже вырисовывались очертания гигантского моста, кто-то ходил, слышались тихие голоса, шаги. «Вроде люди», – закончил Люк, вглядываясь вперед. «Я не чувствую запаха демонической гнили». «Его и нету», – кивнул я. «Сенат, прячься». «Кто это еще такое, откуда они взялись?» Сенат, и без того сидевший тихо, окончательно замер. «Вижу шестерых!» – отчитался Люк. «Может, еще кто дальше есть?» «Пошли!» – скомандовал я. «Тихо! Делаем все, чтобы они нас не увидели!» Я пытался сообразить, что же делать с незваными гостями. Черт, неужели и это проявление пресловутой люковой удачи? Если так, то очень странным образом, надо сказать. Откуда у кого-то взялись координаты этого места, да еще и чтобы поход пришелся именно на этот день. Шаг за шагом я приближался к мосту. Теперь я уже шел первым, а люк неотступно следовал за мной. Встав за деревом, я уже мог различить на людях экзоскелеты плутающих, не такие, какие были у гризли, но довольно дорогие. В руках огнестрел но большинство носит за спиной или на поясе и холодное оружие. Таких, какие, говорят, серьезно действуют быстро и не совершают ошибок. «Что делать будем, учитель?» – прошептал Люк. Я лишь пожал плечами. Можно развернуться и уйти. В конце концов, это не последнее место в тумане, где можно разжиться чем-то ценным. Но время-то поджимает, и сколько его даже с Люком уйдет на то, чтобы найти другую такую цитадель да и отдавать то что уже считал своим было как то обидно можно было перебить их сенат люк да и я не безобиден но вопрос в том как это сделать количество не в нашу пользу удача люка бережет только его самого а сенат ах да сенат же у нас пацифист вот черт сенат тихо произнес я если я дам команду убить этих людей. «Они не выглядят бессмертными, Артур Готфрид», сомнением протянул Сенат у меня в голове. «А как же принцип подчинения мне?» попытался я надавить на самый сильный из доступных мне рычагов. «Ты же единогласно утвердил это правило». «Мы пацифисты, Артур Готфрид», наставительно произнес Сенат. «Мы уважаем чужие жизни». — А подчинение тебе не лишает нас собственных принципов. — Сенат, — я уже начал закипать, — а если того требует ситуация? Люк напрягся, пытаясь вникнуть в наш диалог, из которого он слышал лишь мои реплики. — Если это так необходимо, — Сенат издал бесконечно долгий вздох, — Мы выполним твою команду, Артур Готфрид, но все же хотелось бы видеть в тебе руководителя, который ценит мнение своих подчиненных и не пренебрегает их. Эй! Окрик сзади прервал наше прение. Вы еще кто такие? Ну вот. Дождались. Стараясь сделать не очень разочарованное лицо, я развернулся, чтобы увидеть стоящего позади типа лет 30 в массивной броне и с автоматом наперевес. «А это я!» Люк тихо осадил я парня, который уже вытаскивал меч из брезента. «Это я вас хотел спросить. Вы как здесь оказались? Карта места была только у нас». Стараясь сделать уверенное лицо, я шагнул вперед. В конце концов, я могу убить их и сейчас, или могу послушать, что они скажут в ответ. Вдруг узнаю... Что-нибудь интересное.